Глава семьдесят первая Кейн чувствовал, как бьется сердце у Флина. Левой рукой, крепко зажимая ему рот, он предплечьем надавливал ему на шею. Вот оно, опять, этот кайф, этот восхитительный пульс, живой и бьющий в знакомый барабан страха и адреналина. «Сейчас я уберу руку. Ты будешь делать только то, что я скажу. Не вздумай орать, ничего не говори». «Одно слово, один только шепот, и я убью тебя. А потом убью ее, твою напарницу. Только на сей раз я сделаю это медленно. Я буду снимать с нее кожу лоскутами, пока она не будет молить о смерти. Если ты все понял, кивни», — произнес Кейн. флин коротко кивнул. Кейн ослабил захват, убрал руку от рта адвоката. Тот жадно вдохнул. Его паника была почти удушающей. «Я хочу, чтобы ты одной рукой достал свой телефон и бросил его на пол», — приказал Кейн. флин полез в карман пиджака, вытащил мобильник и разжал пальцы. Телефон практически беззвучно упал на толстый ковер. Отступив на шаг, Кейн продолжал. «Дверь справа от тебя. Открой ее и зайди». флин повернулся, открыл дверь и шагнул в темную спальню. Занавески не были задернуты, так что уличные фонари за окном по-прежнему заливали комнату тусклым желтоватым свечением. Справа стояла кровать, прямо впереди массивная железная дверь. Она была закрыта. Прямо над ней висела камера наблюдения со светящейся красной точечкой над ней. Она была направлена вниз, чтобы захватывать участок пола непосредственно перед мощной дверью. Кейн двинулся к ней, остановившись на пороге спальни. Соломон ухитрился юркнуть в комнату убежища прямо перед тем, как я успел добраться до него. «Мне нужно, чтобы ты убедил его выйти. Он следит за тобой через камеру. Скажи ему, что я ушел. Скажи, что здесь полиция и что он в полной безопасности. Вымани его оттуда». Адвокат не двинулся с места. Кейн заметил, что он изучает взглядом столик рядом с дверью. На нем стояли лампа и телефон. Шнур телефона огибал стол и тянулся к розетке в стене, городская линия. Рядом с дверью комнаты-убежища в ту же розетку упирался кабель-канал. Кожух его был оторван от стены, а шнур, подключенный к городской линии, перерезан. Это была совсем старая комната-убежища, наверняка устроенная еще до того, как ее оборудовали телефонной связью. Причем, чтобы не долбить бетон, воспользовавшись существующей розеткой. Кейн был очень доволен этим обстоятельством. Он сумел перерезать шнур, прежде чем Соломон успел воспользоваться телефоном внутри комнаты убежища. «Ты зря тянешь время», — произнес Кейн. «Скажи ему, что тут безопасно. Вытащи его оттуда». Адвокат шагнул вперед и встал перед дверью. «Ну давай же», — поторопил его Кейн. Подняв голову, Флинн посмотрел прямо в объектив камеры и произнес, «Бобби, это я, Эдди». Кейн перехватил нож другим хватом и медленно вошел в комнату, стараясь держаться подальше от поля зрения камеры. «Бобби, слушай меня внимательно. Ты в безопасности. Ты в полной безопасности. А теперь вот, что я хочу, чтобы ты сделал», — продолжал Флинн. Изо рта Кейна, словно головка змеи, высунулся длинный язык, облизал губы. Он чувствовал, как ускоряется биение сердца, жаждущего убивать. «Бобби!» «Что бы ни происходило, ни в коем случае не открывай эту дверь!» — закончил Флинн. «Вот же дурак!» — подумал Кейн. «Он все равно доберется до Соломона. Может, и не сегодня, но скоро. А сейчас этот адвокат должен заплатить». Кейн покрепче сжал рукоять керамического ножа, ощутив первую волну жара от прилива крови. Увидел, как адвокат хватается за свой галстук, прикрывает ему рот и нос. И тут окно слева от него разлетелось вдребезги, и комнату наполнил слезоточивый газ.